На Анненьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил сплет венец и стерния, возложиши на главу его и трость в десницу его». И всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку «Слава долготерпению твоему, Господи! Слава тебе!». А после всеночной вся взволнованная,